Брендон Сандерсон. Архив Буресвета, Книга вторая. Слова сияние. Том второй. Читает актер Станислав Федорчук. Часть четвертая. Сближение. Каладин, Шалан, Далинар. Глава 59. Флит.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 Может, они должны еще и искушать заключенных, видя только до да зубней мед?» Калдин прижался к холодным прутьям решетки, прислушиваясь к неразборчивым воплям. Он испугался, что этот четвертый мост явился вызволять своего капитана. «Убереги их, буря-отец, от такой глупости!» Юноша уставился на одну из сфер в креплениях на стене. «Что?» — спросила Сил. Может, я смогу дотянуться, чтобы вытянуть из нее свет? Я лишь немного дальше, чем были Паршенди, когда я вдохнул свет из их самосветов. И что потом?» Тоненьким голосом уточнила Сил. «Хороший вопрос. Ты бы помогла мне вырваться на свободу, если бы я захотел? А ты хочешь?» «Точно не знаю». Каладин повернулся и прислонился к прутьям. «Возможно, мне придется». «Но побег из тюрьмы — дело противозаконное!» Она вздернула подбородок. «Я не какой-нибудь высший спрен. Законы не имеют значения. Только то, что правильно, имеет значение». «В этом мы сходимся». «Но ты пришел сюда добровольно», — напомнила Сил. «С чего тебе бежать?» «Я против того, чтобы меня казнили». «Они и не собираются», — возразила Сил. «Ты слышал Далинора? «Да чтобы он сдох, твой Далинор! Он это допустил. Князь пытался. Он это позволил. Рявкнул Каладин и, повернувшись силой, ударил руками по решетке. Еще одна шквальная клетка. Вернулся прямиком туда, откуда начал. Он такой же, как все. Сил подлетела к нему и замерла между прутьями, уперев руки в бока. Ну-ка, повтори. Он! Каладин отвернулся. Лгать ей было нелегко.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 Она отвернулась, внезапно став очень маленькой. «Даже далинар признал, что король совершил большую ошибку, позволив Садасу увернуться от вызова на дуэль», — напомнил Каладин. Моаши и его друзья правы. Королевству лучше будет без Элакара». Сил упала на пол, не поднимая головы. Каладин побрел обратно к скамье, но был слишком взвинчен, чтобы сидеть. Он принялся ходить из угла в угол. Как вообще человеку жить в такой комнатушке, не имея возможности глотнуть свежего воздуха? Кал не позволит им и дальше держать себя здесь. Да, Ленар, тебе лучше сдержать слово. Вытащи меня отсюда! Побыстрее! Переполох чем бы он ни был вызван утих. спросил спросила случившимся служанку, которая принесла миску с едой и протолкнула ее в отверстие в нижней части решетки.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 «Как ты вошел?» — спросил Каладин. «Ну, знаешь, есть такие штуки. Называются двери. Стражники тебя пропустили?» «В строгом смысле слова», — уточнил Шут, щепнув струну, потом наклонился, прислушиваясь, и щепнул еще одну. «Да». Каладин снова опустился на скамью. Шут был в обычной черной форме. Перевесь с тонким серебряным мечом он снял и положил рядом.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 «Сегодня у меня нет настроения для твоих игр». Шут извлек из своего инструмента мелодичный звук. «Все регулярно так утверждают, и перво-наперво подобная отговорка звучит избито. Мне остается лишь удивляться. Разве у кого-нибудь, когда-нибудь бывает подходящее настроение для моих игр? И если такое случится, не испортит ли это саму игру как таковую?» каладин вздохнул а шут продолжил бренчать если я тебе подыграю поинтересовался каладин ты в конце концов уберешься я уйду как только история закончится отлично человек попал в тюрьму ему там жутко не понравилось конец а протянул шут значит это история про ребенка нет она про каладин осекся про меня «Возможно, она для ребенка», — предположил Шут. «Давай я тебе расскажу одну, чтобы задать нужный тон». Как-то крольчонок и цыпленок резвились в траве ясным солнечным днем. «Цыпленок — детеныш курицы», — уточнил Каладин. «И кто еще...» «А, я на миг забылся», — повинился Шут. «Прости. Давай я все переделаю, чтобы тебе стало понятнее». Кусок влажной слизи и отвратительный краб с семнадцатью ногами ползли вместе по камням в невыносимо дождливый день. Так лучше? Ну, допустим. История закончилась. Она еще не началась. Шут резко ударил по струнам и начал играть с яростной решимостью. Резонирующее энергичное повторение. Одна четкая нота, потом семь нот подряд, словно бешеные. Ритм проник в Каладина, да от него вся комната будто затряслась. «Что ты видишь?» — требовательно спросил Шут. «Я... Глаза закрой, придурок!» Колповиновался, глупость какая-то. «Что ты видишь?» — повторил вопрос Шут. Он явно издевался над Каладином. Все знали, что этот человек гораздо такое. Предположительно, он раньше был учителем Сигзела. Разве Каладин не заслужил поблажку, вызвав его ученика?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 Нараспев проговорил шут, безупречно попадая в такт мелодии, которую играл. «А куда он бежал? И зачем он бежал? Ты ответ на вопросы мне дай поскорей!» «Он бежал от бури!» — негромко произнес Каладин. «Бегуна называли Флиц-Скороход. Имя это ты в песнях, в преданиях слыхал!»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 Бурю превозмогу, речи дерзкий вел к цели стремясь: Никому не дано ветра обогнать, но бесстрашный флит настроен бежать, И вот отправился флит на восток, где на берегу ждал условный флажок. А ветер крепчал и гневался гром, Что за смертный готов вот-вот побежать. Только глупцы перечат Богу штормов, людям нельзя ему досаждать. Как умудрялся Шут играть такое всего лишь двумя руками? Несомненно, ему помогала еще одна рука. Не стоит ли Каладину взглянуть? Мысленным взором он видел гонку, босоногого флита-скорохода. Шут заявлял, что все о нем знали, но Каладину не доводилось слышать такую историю. Флит был худощавый, Высокий, с волосами собранными в доходивший до талии хвост. Вот он приготовился к старту на берегу. Наклонился вперед в позе бегуна и ждет буревой стены, которая с грохотом и рокотом несется к нему через море. Каладин вздрогнул, когда шут выдал музыкальный взрыв, обозначивший начало гонки. Флит сорвался с места прямо перед тем, как на него должна была обрушиться злая яростная стена воды, молний и камней, которые несло ветром. Шут молчал, пока Каладин не подсказал ему, что произошло дальше. Поначалу дела у флита шли хорошо. По камням, по траве наш флит побежал, летел чуть касаясь земли. В душе его солнечный пламень плавал, и ноги, как ветер, несли. Буря ярилась, клубилась, гналась, но прочь от нее тень флита неслась. И вот бежит наш скороход. Ужель его победа ждет? Весь оледкар, преодолев, он был все так же ног, Но испытание час настал, пройдет ли горы, бегунок? А буря мчится все быстрее и жутко воет на лету, Ведь истина открылась ей, его догнать возможно тут. К высоким горам и хладным пикам все же поднялся наш скороход, Были склоны крутые, были тропы опасны, Неужто теперь он от бури уйдет? «Ясное дело, нет!» — сказал Каладин. «Невозможно все время бежать впереди!» «Нет!» Близится буря, за пятки хватая, Флет затылком дыхание льда, Кромешная тьма его окружает, Морозные крылья трепещут вокруг, Глаз камнепада все заглушает, И льется стремительно с неба вода!» Каладин почувствовал это.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 Флит вершины достиг, отыскал он свой пик Вниз по склону бежит все быстрее и быстрее. Оторвавшись от бури, он к солнцу спешит И к равнинам Азира дорога лежит На запад мчится бегунок, и шаг его опять широк И все-таки он слабеет, возразил Келл Ни один человек не смог бы пробежать такое расстояние, не устав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 «Что?» «Я думал, ты сочиняешь ее на ходу» «Нет, это все ты» «Разве это означает, что я ее знаю?» Шут улыбнулся «В мире нет ни одной истории, которую уже не рассказали бы хоть один раз Мы нашептываем их сами себе, как делали все, кто жил до нас И будут делать все, кому суждено жить Меняются только имена» Каладин встрепенулся Принялся постукивать кончиком пальца по каменной плите, служившей ему скамьей. «Этот твой... Флит, он был настоящий?» «Такой же настоящий, как я сам», — подтвердил Шут. «И он умер?» — уточнил Каладин. «До того, как сумел закончить гонку». «Он умер!» — Шут опять улыбнулся. «Что?» Шут буквально набросился на инструмент. Музыка рвала комнатку на части. Когда ноты достигли новых высот, Каладин встал. «И в том краю, где грязь кругом, — прокричал Шут, — упал бездыханным наш флиц скороход, Все силы растратил, себя осушил. Герой не увидит новый восход». Стихия настигла его, наконец, и замерла. Дальше, не смея лететь, лил дождь, и как прежде выли ветра, Но к морю великая буря не шла. Ради славы сиянья и жизни самой, Ради целей далеких и зова мечтанья, Ветер понял, людьми управляют стремления, Хоть не знает никто, в чем исход испытания. Каладин медленно приблизился к решетке. Даже с открытыми глазами он все видел, все себе представлял. И в том краю, где грязь кругом, великую бурю флит победил. Над ним дождь слезы лил и лил, но гонку флит не прекратил. Да, тело мертво, но воля жива, и с ветром в небо взмыла душа. И на крыльях последней закатной песни К заре победно рванулась она. Не собьется над морем дыхание уфлита, флита, Нет пределов усил и проворства теперь. Он навеки свободен, И в гонке с ветром ни за что не устанет. Ты уж поверь. Каладин положил руки на прутье решетки,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 Я не знаю. Хорошо. Шут поднял из трие меча колбу, имитируя салют в знак уважения. Теперь тебе есть о чем подумать. И он ушел.